Следующую ночь Алексей уже сидел над списком истории Григоры, добытым для него Агафанкелом. Протонотария, не желавшего быть подкупленным, следовало подкупить доводами разума, а доводы сии лучше всего было почерпать из сочинений того, на чей авторитет опирался протонотарий в своем нелюбии к московиту. И Алексей, хмурясь, то отчеркивал ногтем иную строку Григоры, то, откидываясь на сиденье и невступно глядя в пустоту, думал, порой занося найденную мысль своим мелким, красивым, убористым почерком на ващеницы. И даже Станята, сунувшись в келью и узрев лик, Алексей отпрянул, осторожно прикрыв за собою тяжелую дверь». Упорство умного редко не достигает цели. В секрете Хартофилакта Алексии удалось приобрести не то чтобы сторонников, но людей, понявших, что перед ними муж многих государственных добродетелей, необходимых по нынешней поре, и уже потому достойный сугубого уважения. Греков особенно тронуло, что этот скифский медведь прилежно изучает науки, собирает иконы, книги и утварь церковную, причем никак не будь, не расшвыривая направо и налево зряшнее серебро, но проявляя в всем непростом деле истинное разумение, ум и вкус, недоступные варвару. Всем и всюду Алексей не уставал рассказывать при этом, что и там, в далекой России, идет борьба с латинами, мнящими одолеть православную церковь и уже премного укрепившимися в Литве. Греки вздыхали, соглашались, кивали головами, и все-таки дело не двигалось, и уже яснело, что вина лежала теперь уже и не на чиновниках секретов, а на самом патриархе. В эти дни тяжких и беспрерывных хождений по канцеляриям Алексей познакомился с ковасилою с подвижником императора, который нынче заставил его неволею увидать во сне торжественное шествие византийских владык. Вчера, сопровождая Алексея в храм Сергия Ивакха, расположенный внизу за ипподромом, он затеял непременно показать московиту каменный терем Константина и лежащий в разваленных со времен крестоносного взятия Большой дворец, благо патриарших палат, В Катехумениях Софии им было как раз по пути. В Большом дворце императоры не жили еще со времен камнинов, устроивших себе новое обиталище во Влахернах, пригородном дворце, совсем на другой стороне города, на берегу Золотого Рога. Уже тогда, видимо, содержать этот огромный многопалатный город-дворец с тысячами служителей было не под силу для оскудевшей императорской казны. Взятие Константинополя крестоносцами и недавнее землетрясение окончательно погубили Большой дворец, хотя еще до крестоносцев многие ценности — резная кость и серебро, ковры, драгоценные столы и ложа, мраморные кумиры, золотые чеканные троны — перекочевали во влахерны. Крестоносцы разграбили все, что оставалось во дворце — а чего не могли увести доломали и дожгли в пору своего бесславного сидения на троне греческих василевсов, когда последний латинский император, не имея денег на дрова, сожигал в печах резную утварь и деревянную обшивку дворцовых стен. Но и ободранный, но и частично обрушенный, с пустыми провалами вместо дверей и окон, с рухнувшими куполами и выщербленной мозаикой дворец — Потрясал воображение. Они с Кавасилою были одни. Света отстала, заблудившись в переходах Магнавры. Только Станята резво поспешал за Алексеем, впрочем, по молодости своей и он не стоял близ, а совался во все расщелинные углы, цепким взглядом новгородца выискивая озирая сохраненные случаем диковины. «Николай Кавасилоя!» Приближенный двора, друг самого Контакузина, был в подчеркнуто простой полумонашеской хламиде. Алексей уже не раз поражала в греках это разномыслие не только во взглядах, но и в одеждах своих. В городе, где роскошь, подчеркнутая жалкую бедностью окраин нищетой нищетою сбежавшихся в царьград разоренных селян, подчас свирепо било по глазам, изливаясь на улице блеском парчи и шелков, узорными нарядами знати, праздничными хитонами и далматиками, являющими собой чудо ткаческого искусства. Среди этой непростой пестроты вдруг поразит глаз благородная бедность льняного хитона и серой, из некрашенной шерстяной деревенской ткани хламиды, наброшенные на плеча ученого мужа или придворного, Про коего уже теперь возможно сказать, что со временем, покинув груз интрига искательного соперничества, отринув само звание свое, уйдет он в какой-нибудь пригородный монастырь или скроет себя еще далее на фоне и станет там предаваться умной молитве и сихии, да переписывать древние книги убористым греческим минускулам. Таков был и Кавасилы. Выйдя исчезнувшими дверями к полуразрушенному фару, он только плотнее закутался в свою серую хламиду, отороченную по краю неширокой синей каймой. Один этот синий цвет и был намеком на его высокое положение. И замер, торжественно глядя вдаль. Ветер мраморного моря отдувал его длинную нестриженную бороду и шевелил волосы непокрытой головы. Замер Алексей невольно охваченной нежданную красотою всего места и картиную, развернувшуюся под ними и окрест. Они стояли на Илиаке Фара. Внизу и вдали, в разросшихся благоухающих осенних садах, лежал арсенал и порт Вукалеонта, а совсем вдали серело желтел турецкий берег и синеющая пропантида, Властно опрокидывалась на них Своей неукращённой, колеблемой ширью. Пройдут века, Окончательно падут дворцы рамейских императоров, Изменится людская молвь на берегах Вечного пролива, Но всё так же будет дуть тёплый ветер с пропонтиды, Всё так же глубокую синюю шёлком отливать древние волны, Помнящие походы язычников русичей на Царьград, Греческие Триремы в водах своих, Царя Дарья и Ксеркса, и осаду Трой, И поход аргонавтов за Золотым Руном, едва различимую уже в дымке времени Загадченную Кимерийскую старину. Вот здесь был знаменитый Фар, Маяк Василевсов Рамейской империи, Вот в этой башне, Вот и храм Пресвятой Богородицы Фара, Со вспыхнувшим взором заговорил Кавасила, оборачиваясь к Алексею. Здесь неусыпная стража принимала вести, передаваемые Василевсу от фара к фару, от огня к огню, от самых границ империи, с Евфрата, Кавказа или Аравийской пустыни, о движении персов, восстаниях, набегах сарацин. И тотчас повелением Василевса стратеги подымали акритов и вели тяжелую конницу в катафрактах, чешуйчатых панцирях отражать в рода. «Здесь, где стоим мы с тобою, некогда стоял автократер, коему принадлежали Вифиния и Понт, Пафлагония и Каппадокия, Армения, Лидия и Киликия, и Саврия, и Сирия, и Египет, и сама Святая Земля, и Ливия, и Африка». Не договорив, внезапно угаснув голосом, Кавасила замолк на полусловие. Дальний скалистый берег, за коим еще недавно простиралась победоносная Никейская империя, ныне принадлежал туркам султана Урхана. Кавасила медленно отвернулся от фара, овладел собою, начал объяснять вновь, подавляя невольную горечь плетением звучных словес. «А тут были, в Никне, целых три серебряные двери, каждая из которых стоила иного дворца в какой-нибудь варварской стране». Он скользнул взглядом по лицу Алексея, Поняв с запозданием, что тут мог принять варварский на свой счет, но Алексей лишь склонил лобастую голову, показывая сугубое неогорчительное внимание. Через этот проем, где была главная дверь, заходили в хрисотреклин. Он выстроен еще Юстином II и, как видишь, напоминает церковь. Те же восемь комор, перекрытых сводами, и в центре купол... «Вот в этой нише на возвышении находился царский трон. Нет, целых два трона. По будням Василев садился на золоченое кресло, по воскресеньям — на пурпуровое. Вон там, в вышине, на своде, еще видна мозаичная икона Спасителя, хотя золотую смальту из нее выковырили алчные латинени, а кострами, которые они жгли на полу, три клина закоптили все своды». Ты не можешь представить себе былую роскошь места сего. Какие висели ковры на этих мраморных стенах, какие золотые и серебряные светильники стояли у каждой ниши, какое роскошное серебряное поликондило свешивалось с высоты а парчевой завесы, а скамьи из обянового дерева. В мрачном ободранном зале было пусто и гулко. С закопченных сводов сыпалась пыль. Вспугнутые голуби, хлопая крыльями, реяли кругами, Пятная пол белыми пятнами помета. Но Николай Кавасила зрел красоту, утонувшую в веках, И, воскрешая словом древнее величие золотого треклина, Заставлял видеть ее и Алексия. «Есть только одно место, не уступающее хрисатреклину, Продолжал Кавасила. «Ныне обрушенная палата Магонавры», Там тоже была тронная зала, в ней Василевсы принимали иноземных государей и послов. Именно там стоял трон Соломона с рычащими львами и поющими птицами. Там мы принимали вашу Ольгу, Архантессу, или княгиню, как говорят русы. В Магнавре была некогда высшая школа, где юноши из разных городов и стран изучали философию, риторское искусство, творение святых отцов и великие законы Юстиниана. «Видел ли ты когда-нибудь дворец, в котором было бы столько тронных зал?» спрашивал Кавасила, лихорачно блестя глазами, как будто не развалины, показывал он, и не по развалинам они пробирались, обходя рухнувшие колонны и глыбы камня с провалившихся сводов. Вот в этой нише за шелковым занавесом царь переодевался и надевал венец». «В этой небольшой церкви, ныне заброшенной, хранилось царское облачение и многие священные реликвии, например, жазл Моисея». «Где он теперь?» — оживившись, спросил Алексей. «Похищен латининами», — ответил Закавасилу, подошедший сзади клирик из свиты. «Похищен и вместе с крестом Константина увезён в страну франков». Все трое смолкли на мгновение как бывает при воспоминании о погибшем или о почившем ближнике. «А вот тут выход в Китон, царскую спальню», — продолжал Кавасила, поспешив разрушить тягостное молчание. «Это кенургий, построенный Василием Македонином, приемное зало Китона. Взгляни, здесь были колонны из зеленого фессалийского мрамора, вот тут еще сохранились остатки изящной резьбы». Все стены здесь были покрыты золотой мозаикой, и по золотому полю изображены сцены царских побед и приемов послов». А тут был изображен сам автократер Василий с царственную супругой Евдокией, а вот здесь, на полу кетона, в кругу из корейского мрамора, из разноцветных камней был сложен павлин со светозарными перьями и по углам четыре орла с распростёртыми крыльями, царские птицы в рамах из зеленого мрамора». Потолок тут был усыпан золотыми звездами, и среди них сверкал крест из зеленой мозаики, а вдоль стен мозаичные узоры образовывали как бы кайму из цветов, и выше по золотому полю была изображена вся императорская семья. Все это похитили, уничтожили, разорили латиняне». Там далее, в жемчужной палате, находилась летняя почевальня царей с золотым сводом на четырех мраморных колоннах, с мозаичными украшениями, изображавшими сцены из охотничьей жизни. Тут псы, как живые, рвут оленя, и яркая кровь капает из уран. Там медведь встал на дубы, стараясь достать охотника, выставившего копье. Здесь и вепрь кидается на всадника, обнажившего меч. Отсюда с двух сторон были выходы в сады, манившие прохладой и ароматами редких цветов. В тех покоях, называемых корейскими, находилась зимняя почивальня, защищенная от резких ветров, дующих в январе с пропантиды. Тут была и уборная императрицы, с полом, выложенным белым проконийским мрамором, вся украшенная дивной росписью. Но выше всего доступного воображению... Была спальня императрицы... Удивительное зала с мраморным полом, казавшееся усыпанной цветами лужайкой, со стенами, выложенными парфиром, зеленым крапленым мрамором фессалийским, белым мрамором корейским, с парчевыми затканными золотом завесами, представлявшая такое счастливое и редкое сочетание цветов, что и сама получила название «мусики» или «гармонии», ибо только в божественных звуках Возможно, подобная красота. Были тут еще покои Рота и покои Парфировые, где рождались дети императоров Парфирородные, и от нас, греков, это название разошлось ныне по всему миру. Представь себе, взирая днесь на эти развалины, домысли да разумом великолепие дверей из серебра или слоновой кости, пурпуровые завесы на серебряных прутьях, злототканые покровы на стенах с изображениями чудесных зверей, каких только могла измыслить причудливая древность, большие золотые светильники и поликандила, инкрустации из перламутра золота и резной слоновой кости. Тут-то среди этой неземной красоты и жила слава Порфиры, Радость мира, благочестивейшая и блаженная Августа, христолюбивая Василиса, как приветствовал ее народ на больших выходах или в садах на пути в Магнавру, когда императрица шла принять ванну в Магнаврском дворце в сопровождении своего препозита, референдариев и селенциариев, избранных из числа евнухов дворца, несших благовония и одежды Августы в сопровождении опоясанной патринии и девушек свиньи ты Многие наши Василисы собирали у себя писателей и ученых, подобно мужам умели толковать о тонкостях богословия и даже сами сочиняли книги. Особенно славились этим царицы из рода Камнинов. Ты многого не знаешь о величии нашей страны. А когда императрица дарила императору сына, то через восемь дней по рождении детяти весь двор торжественно проходил перед роженицей. В опочивальне, обтянутой шелками и злототканными покровами, сверкающей огнем бесчисленных светильников, молодая мать лежала на постели, покрытой золотыми одеялами. Подле нее стояла колыбель с порфирородным детятию, и припозит по очереди впускал к августе членов императорского дома. Затем следовали по старшинству жены высших сановников, и, наконец, вся аристократия империи, сенаторы, проконсулы, патрики и магистры, всякие чины Кувуклия и Синклита, и каждый приносил Августе поздравления и подарки. Великая Феодора, возвышенная Юстинианом с самых низов до престола Ромейской империи, совместно с супругом своим управляла страной, являя в бедах нрав, мудрость и волю, достойные высокоумного мужа. Идем отсюда. Мне тяжело взирать на то, что есть, зная о том, что было века нашего величия. Сейчас мы проходим по Лавзяку». Тут стояли сановники во время больших выходов. Одна из дверей была отделана слоновой костью. Гляди, гряди, там сверху чудом сохранилась пластина. Какая изящная резьба. Отсюда проходили в Юстиниан, где был потолок с золотой мозаикой, а полы выложены разноцветными блестящими мраморами и плитками парфира на коих останавливался сам Василевс. Тут тоже иногда давались обеды приглашенным гостям. В этом рухнувшем Триклине наша царица принимала вашу Архантессу Ольгу. Здесь они обедали с благородными женами из Руси, а ее мужская свита обедала с царем в Хрисотриклине. А вот тут, через вестибюль Скилы, можно было выйти на ипподром. Выйдем и мы. Отсюда к храму Сергия Ивакха ближе всего. Ты говоришь, у вас есть монах Сергий, коему ты прочишь судьбу великого подвижника? Мне о нем с твоих слов поведал Филофейка Кин, наш гераклейский митрополит, кажется, знакомый тебе. И ежели... Тут Николай Кавасила, оглянувшись на свиту, следовавшую за ними в некотором отдалении, приблизил уста к уху алексея и произнес скороговоркой шепотом... Ежели кто и может помочь в деле твоем, то он, и только он, не патриарх, не калист». И тут же, углядев приближающегося к ним прежнего клирика, Кавасила вновь поднял голос, расхваливая достоинства царских палат. «Ты не видел еще тронную залу императора Феофила? Триконг — имя. Потолок там вызолочен и опирается на колонны из красного оникса. Перед нами серебряная дверь, по бокам медные Он опять говорил так, словно и вправду перед ним сверкали узорчатые металлические двери, хотя и серебряные, и даже медные двери были давно перечеканены на монету. — Погляди еще нашу сигму! Балкон! Какой вид! Какие колонны! — Были, — вновь уточнил прежний клирик. — Их тоже украли латиняне, ибо они были из дорогого камня. Свита Алексия той порой столпилась в портике, Девясь своим отражением в полированной глади сохранившихся колонн. Иные проводили пальцем по гладкому камню, Не понимая, как можно было садить такое. Ковосилась, нисходительно поглядывая на простецов русичей, продолжал объяснять, указывая мановением дла несемая вама. «Там вон дворец Дафны! В нем некогда стояла языческая статуя, Привезенная еще Константином Великим». Тут, в августе и карнавали цариц, вон там анапот, консистория, треклин кандидатов, лихны, халка. У Алексея давно кружилась голова от обилия звонких названий, от изобилия былой роскоши цветного, мраморного, хоть и разоренного великолепия. Кавасила, заметив, наконец, что гость утомлен, вывел Алексея на очередной ряк и усадил на мраморную скамью. Яркое солнце заливало огромный город, Свежий ветерок с моря ласкал лицо. Не верилось, что уж ноябрь, Самая пора осенних ненастий, слякоти, Снега с дождем и первых суровых заморозков. Как-то сейчас на Москве, — гадал Алексей, Щурясь, озираясь окрест. Какая благодатная земля! Истинный рай, — почти примиренно думал он, — не поминая сейчас томительные волокиты в секретах и канцеляриях патриархии, волокиты, которые держат его с самого августа в неопределенном состоянии просителя, коему хотят, но почему-то не могут отказать. Свита опять отделилась от них, перейдя на ипподром, и Алексей даже вздрогнул, когда Кавасила, ссутулившись рядом на скамье, Глухим, полным муки голосом выдохнул, невидящий, глядя перед собою. «Я ненавижу этот город!» «Да, Русич!» — с горечью продолжал он. «В эту роскошь, в это гнездилище всевозможных пороков и всесветной гордости ушла вся сила нашей империи. Со времен Естиняна Великого мы вкладываем сюда все, добытое трудами и кровью наших селян и армии. И вот...» «Создали великое скопище Охлоса из нежных аристократов, жадных чиновников и надо всем синклид, что сумел разложить нашу великолепную армию, уничтожить флот, подорвать все силы ромейской державы. Теперь они предают нашего Кантакузина. Они предают всех. Они не умеют любить и даже ненавидеть не умеют». У них на глазах сбросили великих камнинов, и что же? Они венчали славу Андроника Первого, узурпатора и убийцу. Андроник разгромил провинцию, Вифинию, щит империи залил кровью, уничтожил всех тех, кто умел и хотел защищать ромейскую державу. А как он заигрывал с чернью! Сколько было слов о сокращении налогов, о льготах и вольностях! Для кого? Себя повелел изобразить в одежде крестьянина с серпом в руках. Смешно. Пляшивый сластолюбец. Василев Сукоева на пирах громоздились леса дичи и холмы рыбы. И что же? Норманный берут у него Салонику. Второй город империи. Венгры безнаказанно отбирают Далмацию. А он трусит. И всего через два года тот же Охлос Та же самая чернь, еще недавно прославлявшая в нем спасителя, забыв свои прежние клятвы, возит Андроника на паршивом верблюде по городу, посадив задом наперед, шпарит кипятком, колет мечами и забрасывает грязью. Но дело уже сделано. Империя погибла, и сотворили это даже не синклитики, а наглая столичная чернь, а затем бездарные ангелы, потерявшие Влахию из Болгарии, а затем вскоре пришли крестоносцы». И город, краса мира, совокупивший в себе семь чудес света, эринскую мудрость и древние святыни христианства, столица величайшей в мире империи падает к их ногам, как источенное червями яблоко, и грубые мужланы жгут, грабят и убивают на площадях богохранимого града, насилуют женщин, разламывают в слепой ярости бесценные эринские статуи, позорят церкви, потешают на цвитениями, обзывая рамеев трусами и бабами, коим прилично сидеть за прялкой. Тех рамеев предки, которых когда-то отбросили персов, отразили арабов и не раз и не два били западных рыцарей. Так я скажу слава тем, кто освободил нас от этого города, сожиравшего империю, когда осталась одна Никея, когда казалось бы всё было кончено то никейские императоры сумели остановить врага и на западе, и на востоке. Остановили Латинин, отвоевали у турок Вифинию и берега Понта, разбили Болгар, присоединили Эпиров и Салонику. Оставалось одно — вернуть град Константина. И когда мы вошли сюда... Воротились к этим дворцам, колоннадам и стенам Тогдашний друнгарий флота воскликнул «Теперь все погибло!» И все было погублено в самом деле Палеологи начали с преступления Уничтожив законную Никейскую династию Михаил Восьмой ослепил ребенка Лоскаря Я понимаю взрослого мужа, воина, но детятю Теперь они прославляют победы Михаила, ругая в запуске Кантакузина, который деноводит турок на земли империи. А кто разорил поборами Азию и утопил в крови восстание гордых акритов, открыв османам ворота Никеи? Михаилу нужны были деньги, дабы отвоевать Грецию. Отвоевал он ее? Его победы совершались руками наемников, а не самих ромеев. И вот видишь, там, перед нами, лежит потерянная навсегда земля, которая давала империи лучших моряков и лучших воинов. Трон палеологов проклят. Они уже почти погубили страну. Контакузин делал, что мог. Он отразил турок в Дарданеллах. Остановил сербов, отбросил болгар, вернул Морею, но он... «Да, ты молча спрашиваешь меня, да, — отвечу я, — многие корят Кантакузина. Армия требует от него коронации Матвея. Лучшие люди страны недоумевают, почему он не изгнал или не уничтожил Василису Анну, кровожадную наземку, раздающую на правой и на левой земли и богатство империи». Почему терпел и терпит молодого палеолога, Ставшего теперь прямым врагом державы? Почему, почему, почему? Но скажи, почему этого ничтожного потомка покойного императора именно теперь когда он наводил сербов на салонику обещая стефану душану всю македонию с эпиром в придачу намереваясь у мерзость свою жену елену дочь Кантакузина передать сербам пленницу, женившись на дочери Душина, когда он дарит острова и земли венецианцам и генуэсцам нашим врагам, когда он осаждает Андрианополь, бежит на Тенедос и теперь, как враг, жаждет с чужой помощью захватить священный город, почему именно теперь чернь возносит его до небес, А Кантакузина, спаситель империи, клянёт на всех площадях, приписывая ему все грехи прошлых и нынешних палеологов. Почему? Они устали от войны? Страшатся турок? Они жаждут покоя? Какого покоя? Генуэзцы в Галате издеваются над ними. Вон она, гляди, торчит над городом, башня Христа, выстроенная фрягами на захваченную Ромея в горе над Галатею. Она видна со всех дворов, со всех улиц. Неужели еще этого мало? Армия давно требует венчать Матвея императорскую короной, чтобы утвердить род кантокузинов на престоле. Калист, конечно, решительно против. Он законник и по закону считает истинным Василевсом юного негодяя, бежавшего к нашим врагам. А Филофей... Встрепенувшись, начиная что-то понимать, вопросил Алексей. «Филофей Кокин? Он мог бы занять престол Калиста, но очень напортил себе истории с Гераклеей, его родным городом, взятым генуэзцами, в то время как их митрополит пребывал в Константинополе». Кокин утверждает теперь, что он лечился, что он вообще тяготился кафедрой и мечтал о монашеской жизни. Он много пишет, сочиняет гимны, шлет письма во все концы. На выкуп пленных Гераклиотов собирал деньги по всему Константинополю. да не слыхал про эту трагедию? Они до сих пор судачат на рынках». Генуэзский флот шел на помощь Галате, осажденный венецианским адмиралом Николаем Пизанским. «Остановились у Гераклеи. Это наша лучшая крепость на Мраморном море, пойми». Генуэзцы стали, как водится, собирать овощи с огородов. Греки набросились на них, двоим отрубили головы. Тогда генуэзцы построили корабли в боевую линию и, пользуясь приливом, поплыли прямо к стенам крепости. Градский епарх тотчас бежал, оставив ворота открытыми. Жители ударились в панику. Город был сразу же взят, и начались резня, насилие, грабежи... Сперва мало кого и брали в плен. Трупы женщин, детей, стариков устилали берег. Только, насытясь кровью, они полонили остаток гераклиотов и распродавали их потом в Галате всем желающим. Рамеи при палеологах окончательно разучились воевать. Теперь винят Филофея Коккина, что того не случилось в городе. У нас бы судили градского епарха, бежавшего от врага, а не епископа отозвался Алексей, недоуменно пожимая плечами. «Виноваты греки!» — отмолвил Кавасила. «Они напали первые!» ах да что искать, кто был виноват?» «Виноваты, конечно, те, кого рубили и обращали в рабов. Виноваты мертвые, а с мертвых какой спрос?» «Спрашивают с Филофея Кокина, друга Кантакузина. Из Кантакузина друга Филофея». Поминают, как кину его еврейскую кровь, хотя бежавшие защитники Гераклеи все были чистокровными рамеями «И вот мы отдали Азию, теперь отдаем Эпира, Македонию, скорой и Фракию отдадим. Чему? Этому городу, убийце империи, этим сбежавшим сюда после чумы его обезлюдивший город нищебродом и поберушком?» этой городской знати, ненавидящей свой народ и ненавидимой народом, вырожденцем, палеологом, наконец. Я не знаю, о чем думает Кантакузин, и не знаю, на что надеяться самому. Уйти? От этих дворцов развалин, от прошлого величия империи, от наших суетных разговоров, речей, инкомиев, словословий, от этой заплатанной пестроты. Мне уже не уйти, Русич». «Ты проходил когда-нибудь по месе просто так, от форума к форуму, обозревая пестроцветные колонны, статуи, портики, под коими некогда философы вели ученые споры и арки седой старины? Все эти чудом уцелевшие памятники нашей тысячелетней славы? О, просто простонелка Васила, закрывая лицо руками, «Как я ненавижу этот город и жить без него не могу!» Станята неслышно подошел сзади, показывая глазами время, мол, ждут. Алексей, мягко тронув спутника за рукав, первым поднялся со скамьи. Да, день был труден, излихо труден даже для него. И затем пришел навеянный к Василу тяжелый и причудливый сон, когда оживали дворцы, и ползла змеёю торжественная процессия во главе с автократором, самодержавным повелителем Ромеев. Пышное действо, которое когда-нибудь, о, еще очень нескоро, будет повторено на Руси в шествиях грядущих московских царей-самодержцев, ибо будут переняты и титул, и знаки власти, и даже одеяния. Не скоро еще. Напившись воды с гранатом и отпустив Станяту, Алексей было задремал, но вскоре пробудился опять и уже не спал. Лежал, думал. Он и сам начинал чувствовать мертвящее, засасывающее очарование гибнущего города Константина. Города, который так прекрасен, показался ему с воды, изумрудный, многоцветный, весь в садах и башнях. И еще не было видно нищих, роющихся в отбросах и грязи давно неметенных улиц, Ни разрушенных дворцов, ни пустырей внутри града, Заросших буйную порослью кустов и бурьяна, перевитых плетями дикого винограда и плюща. Эти вонючие улицы, когда по ним в былые века Торжественно проходил Василевс, Украшали коврами и шелковыми тканями, Усыпали благовонными миртовыми и буковыми ветвями. Он вспомнил, как разгневал с первоначалу узнав, что серебро, посланное князем семёном на ремонт Софии, Кантакузин употребил для расплаты с турецкими наемниками. Что скажет теперь князь семён Не скажет. Разве узрит оттуда? Алексей поймал себя на том, что говорит с князем семёном как с живым, и понял с остро прорезавшимся смыслом, что на Руси, на Москве, Нет ныне достойного главы, могущего заменить покойного крестного и его усопшего старшего сына. Нет достойного главы, и он один. Только он? Алексей поспешил отогнать греховно гордую мысль, но она вернулась, как упрек и призыв, и на чело он понял, что то не суета, а воля Господа, и что он и верно один и то, что на нем одном зиждется ныне судьба Владимирской Руси, отнюдь не гордыня, а долг и воля вышнего судей. Сколь жалка показалась ему, впервые прибывшему в Константинополь, мысль покойного крестного князя Ивана, что малый древянный град московский возможно некогда наследовать Второму Риму, городу Константина, древнему Византию, Царьграду русских летописей. Перед этим сонмом святынь в каждом монастыре, В каждой церкви градской, Перед роскошью узорного камня, Перед величавой колонной юстиниана С медяным подобием императора на коне, Одержащего в руках державу мира. А теперь ныне видит он, что умирает огромный город. Все медленнее бьется старое сердце империи, ищет, хочет, жаждет и ждет наследования себе. Алексей успел уже и вторично повидать Кантакузина, был за обедом в покоях царя. И здесь, в малом кругу ближников, был столь же величественно грозен и светил лицом несчастливый повелитель Ромеев, упрямо, невзирая на кронацию, считающий себя только лишь наместником, при сыне покойного Андроника Третьего. Алексея на этот раз привечали во дворце с некоторым смущением. Виною тому были почти наверняка новые происки Ольгерда. Не мыслят ли каллисты-синклитики опереться на Литву, приходило уже не раз ему в голову. Греки явно не хотели допустить ставленника Москвы до митрополичьего престола. Отступить он не мог». Не предает ли его теперь сам Кантакузин? Нет, Кантакузину можно верить, только только надо ближе сойтись с Филофеем Кокином. Довольно он угождал всем и вам держась сколько мог в стороне от патриаршей грызни. Довольно он с видом шкалера сидел над греческими рукописями и без конца совершенствовал произношение, дабы не казаться смешным рамейским витием. Будь что будет, и Христос требовал дел, а не слов. Престол покойного феогноста не должен перейти в руки Литвы и ни в чьи другие руки, не должно допустить и гибельного разделения метрополии. Он будет драться, он поддержит русским серебром Филофея Коккина против Калиста». Третьего дня патриарший Скифилокос, принимая от него кошель с серебром, с кривой усмешкой вспомнил, что Василевс в Великую Субботу приносил к престолу Софии мешок с целым кентенарием золота 7200 перперов или золотников, почти два пуда дорогого металла, а теперь они вынуждены восполнять иссякший поток монарших милостей серебром далекой России. Пусть так... Но и серебро, трудное русское серебро, не должно пропасть в Туне. Он изучит греческий язык, он окончит перевод Евангелия, и он купит, купит у упрямых ромеев митру митрополита русского. И еще. Он переведет, наконец, митрополитчий престол из захваченного Литвою древнего Киева туда, где ему и быть должно — Во Владимир Зарезской. Ежели он не свершит этого днесь, То митрополия, а с ней и духовная власть На Руси рано или поздно перейдут в руки Литвы, И тогда сама Русь окончит существование свое. И тебе, Сергий, я добуду потребное, Пообещал Алексей, уже обарываемый дремою. Напряжение ночи, мучившее его доселе, наконец спало с него, отошло, уплыло покоренное твердотою принятого решения, и он уснул, так и не разогнав упрямую поперечную морщину чела, и уже не чуял, как потух, выгорев дотла светильник, а на побледневшем высоком небе разгорается золотая заря. До Алексея уже дошли смутные слухи о каких-то турецких бесчинствах молодого Сулеймана, сына Урханова, якобы вторгшегося на греческий берег и захватившего маленькую крепостцу Чимпе, недалеко от Галлиполи. Противники Кантакузина едко улыбались... Судачили по углам «Вот его обещание, вот куда привела его дружба с османами, погодите, мы еще будем горько вздыхать о палеологах». Все это говорилось шепотом, с оглядкою, с противным блеском глаз, как будто вторжение врагов в пределы империи доставляло им сугубую радость. Алексей долго не верил, что слух о турках истинен». Однако вскоре о толковал уже весь город, и Алексию со скорбью пришлось убедиться, что противники императора в этот раз оказались правы. Тем более следовало спешить, добиваться решительного разговора с Кантакузином, но прежде того неприлюдно и откровенно потолковать с Филофеем Кокином. Впрочем, гераклейский митрополит, видимо, и сам искал жданной встречи с Алексеем. И предлог для нее явился не в долге, ибо Коккин должен был выступить с речью на хулящих и сихию перед слушателями высшей патриаршей школы, которую Алексей прилежно посещал. Среди преподавателей школы были такие светила, как Планудий и Масхапул. Слушатели приходили сюда хорошо подготовленные, и Алексею, которого к исходу шестого десятка лет начинала оставлять юношеская гибкость ума, зачастую приходилось излихо трудное. Он, однако, упорно ходил на лекции, слушая все подряд, будто медицина, астрономия, математика, риторское искусство или богословие. Послушать гераклейского митрополита сошлось приметно больше народу, чем собиралась на обычных сходях, и обширная сводчатая палата оказалась тесной. Иным не хватило мест, стояли или сидели на полу. Агафанкел с трудом оборонял припозднившему алексею его обычное место на скамье. Филофей поднялся на возвышение, значительно перемолчал шевеление усаживающихся слушателей, цепко обозрел взором палату и, не умедляя более, высоким звучным голосом, обличавшим в нём хорошего певца, начал. «Недавно слышали мы на соборе Господним промыслом отринутое учение латининина Варлама, утверждавшего, что божество, о и горе, не имеет ни энергии, ни воли, ни благодати». Полно бы и говорить о том осужденном собор на заблуждении, но коль многим эти споры внушили и все еще внушают страх и подозрения, то и надлежит ныне ради новых лиц, коих вижу здесь среди вас и могущего еще тлеть соблазна, радко обозреть признанные писания великих отцов церкви, дабы показать, что ни всу и ни попусту изрекал глаголы своих григорий Палама, нынешний епископ фессалоникийский, и не вообще, и несуетная новизна, умное деланье старцев афонских, и возлюбленная многими, и мною, и сихия, возлюбленная до того, что и я, грешный, мыслил от врезчись суеты, и только отец Палама уговорил меня не снимать крест общественного служения с рамен своих». Филофейка Кин действительно был нездорово красен лицом, но не от злобы, как утверждал в своей истории Никифор Григора. Алексей не узрел свирепости в этом лице, а скорее от болезни и, возможно, от излишней пылкости нрава, прорывавшейся в остроте жестов и чрезмерном порой возвышении голоса. Толпа слушателей, взыскующих знания, сегодня отличалась особенную пестротою. Более половины было мирян. Бродатые мужи и юноши с первым пухом на щеках плотно теснились на скамьях. Многие принесли с собою складные холщовые стулья, писали на ващеницах, положившей дощечки на левое колено, или просто слушали, отмечая себе стилусом самое главное, вскидывая глаза на гераклейского епископа, когда он произносил основополагающее суждение. — Конечно, наше устремление, — говорил Коккин, — Познание, постижение ума непостигаемой и непознаваемой первопричины. Сосед Алексей просто поставил в своей дощечке два знака, как догадался Алексей, означающие заглавные буквы слов Познание, Непознаваемого. Антиномии византийского богословия здесь были привычны и понятны всем. «Как же постигнуть непостижное?» — продолжал Филофий с ударением. «Повторим, что речет Климент Александрийский. Якоже познание основывается на вере. Вера — априорная предпосылка знания. Она без доказательств изначально признает Бога действительно существующим. Вера возбуждает в человеке тоску по учению» возбуждает дух искания, ведущий к истинному знанию. «Взглянем шире окрест. Не вера ли основа предварения всякого делания? Не иначе пахарь сеет зерно в чаянии урожая, кормчий выводит корабли из гавани в море, вере, что достигнет берега. Купец отважно везет товары, чая избежать разбойников и получить прибыль. Не с верою ли и воину стремляется в бой?» Не с верою ли послушник приходит в монастырь, изначально возлюбив еще неведомую ему монашескую стезю? Гносис, познание, начинается с простого познания мира, окрест с простертого, и даже неразумные существа обладают этим знанием, но только человек способен проникнуть в самую сущность предмета — «И потому мы отличаем и именуем последовательные ступени познания». Алексей не успевал записывать греческие ученые слова, которые его сосед по скамье отмечал лишь немногими литерами, по-видимому, и так хорошо зная предмет. «Познание!» — тут Филофий, приодержавшись, обвел слушателей вспыхнувшим взором. «Познание! Побуждают человека к деянию!» в том числе и сугубо к мистическому деянию, к постижению Господа внутри нас. И тут, друзья, обратим ум к глубокому творению Дионисия, ариопагитикам. Сколь бы ни сомневались иные в имени создателя ариопагитик, но созданное — созданное, и в созданном равно наличествует создатель, назовем ли его Дионисием, либо иным именем, неведомым нашему знанию». Что же речет сей муж? В чем находит он критерий и источник истины? В боговдохновенном предании делании, сиречь в святом писании и мистическом опыте каждого постигшего Исихию. И не зазрим, и не усомнимся, ибо, по словам его же, божественное открывается каждому из нас в соответствии с его способностями понимания». И еще речом из тех же Ареапагитик, где Паки и Паки повторено, что «скуденум» для познания Вышнего, скуден и недостаточен, ибо Бог пребывает выше всякого знания и выше всякого бытия, и познать и увидеть Бога можно только через непознавание и невидение» и по преимуществу совершенное незнание есть высшее знание того, что превышает все доступное познанию. Вот порог, у коего остановилась мысль древних эллинов, не постигших Христа. Отчаявшись постичь вселенную разумом, пришли они к скепсису, к отказу от поисков истины. А теперь повторим слова Григория Низского и иных великих каппадокийцев, Повторим мудрое речение Максима Исповедника и Филона Александрийского. Вспомним Григория Назианзина и Иоанна Дамаскина. Видим мы что непостижимое божество само стремится быть познано в силу божественной любви и является нам на уровне бытия в виде божественных сил, энергий, божественных разделений, причем в каждом из своих многообразных проявлений сверхсущностное божество сохраняет изначальное единство, в каждом из своих разделений присутствует все целиком». «Что есть Бог? Бог есть сущее, благо, бытие, свет, мудрость, красота, жизнь, причина, разум, имена сие бесчетные, но Бог не является ни светом, ни благом, ни красотой, ни жизнью, ни причиною». Более того, Бог, первопричина всего, является ни благом, ни неблагом, ни подобием, ни неподобием, ни сущим, ни несущим, ни мраком, ни светом, ни заблуждением, ни истиной. Причем Бог во всем и вне всего, Он по ту сторону бытия и небытия, Бог познается во всем и вне всего» познается ведением и неведением. Он, будучи всем во всем и ничем в чем-либо, всеми познается из всего и ничем из чего-либо. Силич познается в творениях силой своей любви, исходя в мир, и не познается в своей сущности, в своем сверхбытии, и потому познание возможно лишь через мистическое единение с божеством. «Познание Бога, обретаем, — речет Дионисий, — познавая его неведением в превосходящем разум единении, когда наш шум, отрешившись от всего существующего и затем оставив самого себя, соединяется с пресветлыми лучами и оттуда, с того света, осиявается неизведанной бездной премудрости» вот против чего выступили Варлам орлам с анкидином вот какими глаголами пренебреглись и ложно высокоумные мужи, подчившие разум человеческий поставить выше святоотеческих писаний алексей откидывая исписанные дощечки, почти выхватил агафона новые вощеницы, почти выхватывал у агафона новые вощеницы успевая додумывать меж тем что дионисия Ариапагита — надобно не токмо достать, но и перевести на русскую молвь, что лествичники они уже купили, а Григория Синаита надобно срочно доставать. Как же мыслит пресловутый Варлаам переспорить святых отцов церкви и заветы самого Христа, требовавшего деланья прежде всего? Обратя взор от горних высей к самому человеку, что обретаем мы в нем? «Тело и душу», — говорят Варлаам с в согласии с латинским лжеучением. «Нет», — возражаем мы с Григорием паламой и отцами церкви, — «тело, душу и дух — три единое существо. Именно сия третья ипостась позволяет смертному из человека душевного, восходя стезею опытного делания, стать человеком духовным, опытно постичь божество». Спросим еще и так. Ежели Бог, только мы непостижим как мыслят Варлаам с Анкидином, вообще не постижим тварным человеком, и лишь в творении открывает себя мысленному суждению, то спросим, кому мы поклоняемся? Богу или дьяволу? Кто Демиург, создатель всего тварного мира? Быть может, тогда правый манихей, считающий тварный мир беснующимся мраком, «Нет, мы видели его», — отвечают постигшие умное делание Исихию. «Мы сами видели нетварный фаворский свет, и тут-то и можно отличить Бога от дьявола, только в делании, в прямом постижении высшего». «А ежели нет прямого личного общения с творящей силой, мы не можем утверждать, что он есть, и не можем, повторяю, даже отличить Бога от дьявола, соблазнителя смертных». Варлаам на сей вопрос отвечает, мол, это делает церковь. «Какая? Та папская, где, возможно, трое пап сразу, взаимно проклинающих друг друга, погрязшая в страстях мира сего». «И еще сугубо речом», — вбивал Филофий последние гвозди в гроб противников Григория Паламы, «какая слепительная стезя открывается каждому постигшему Исихию, обоженье, слияние с непостижимым, в каковом любовном слиянии происходит соединение гносеологии и антологии, познание себя и мира, человека и божества». «Истинный богослов, вновь реку словами Дионисия Ареопагита, не токма учит божественному, но и сам переживает его». Филофейка Кин, переждав одобрительный шум слушателей, начал излагать затем лествицу небесной иерархии, по ступеням которой божественная светоносная энергия нисходит в наш мир, вновь и вновь доказуя необходимости сихии умного делания. Слушатели уже утомясь откладывали ващеницы, тем паче, что речь зашла о предметах ясных каждому византийцу, о Евхаристии и прочих таинствах, божественном озарении за графа, прозревающего духовным взором недоступное уму, о давних иконоборческих спорах и, наконец, о чувственном постижении божества, как высшей ступени познания и сверхчувственного знания, в коем ум становится бессилен и должен смолкнуть и отойти посторонь. стороне. Когда схолия окончилась... К епископу тотчас кинулись, окружив его ученики, завязав диспут, в коем Алексей по осознанию невежества своего не мог принять участие, тем паче, что вокруг начались мирские разговоры о суетных делах, плате за поставление, доходах клириков и прочем. Давнешний слушатель, сосед, так понравившийся было Алексею, привлёк к себе сотоварища и с похотной улыбкой выговорил: "Золото нам малым, всей жизни заменяющее блеском своим фаворский свет", и понизив голос, продолжил: Великая Феодора, когда Синкрит запретил танцовщицам выступать обнаженными, явилась пред зрителями, имея в виде одеяния на чеслах своих одну лишь золотую цепь, коей, подняв палец и скользом оглянув на Алексея, продолжил он, увлекая молодого спутника своего, Коей сумела привязать к себе великого Истиниана, а с ним и всю Ромейскую империю» слышать такое алексею было соромно, и он уже было порешил исчезнуть, найдя другой удобнейший повод для встречи, но тут филофеяослав настырных слушателей к трудам синаита разорвал кольцо столпивших и сам подошел к нему, приветствуя алексея на классическом древнегреческом языке и, тронув Русича за руку, примолвил тихо, «Давно, братец, чусь поговорить с тобою». Они шли под каменными сводами, минуя переходы и лестницы, ведя несущественную припутную беседу. Алексей понял, что время благоприятно для главного, а посему, не обянуясь более, пригласил Филофея в свою келью. Как Кин вступил в покой мгновенно оглянувши позадь себя, словно проверяя, не видит ли кто из клириков или слуг его в миг. Алексия больно резанула это, уже ставшее привычным среди греков давнее их недоверие друг к другу. — Я вижу, мой русский брат пребывает в похвальной бедности, — весело произнес Кикки, наглядывая палату. — Меж тем, как ручей русского серебра уже промыл себе многие русла в дебрях наших канцелярий. Агафанкел подал хлеб и кисть позднего синего винограда, поставил кувшин с разведенным вином и побежал за рыбой, что готовил стонята на улице на железной решётке. Филофей, не чинясь, тотчас приступил к трапезе. Любопытно, обегая живыми, с восточного поволокого глазами келью, Кокин остановился на раскрытом Евангелии, прочел вслух — — Ежели ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом своим. Отчетисто произнося по-гречески слова спасителя, Филофий вдруг померк, насупился и зранил глухо. Братней любви очень недостает ромеям в днешней скорбной судьбе. Алексей, заинтересованный последним тезисом, только что прослушанный с Холли, вопросил, верно ли он понял, что чувственное проникновение выше холодного умственного и вернее по постижению божества. Как только речь коснулась искусства, Филофей как кин оживился, оставив чашу убедительно и ярко стал живописать значение искусства как понятийного уровня для малых сих». Тут же процитировал Григория Низкова. «Мне кажется, что философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа». Алексей посетовал, что истинно великих произведений художества не достать в Константинополе. Как усмехнул «Не там ищешь, брат. Поезди!» «Или лучше пошли иного в Галлиполе. Самому тебе не стоит подвергать себя военной опасности». «Да, да. Увы, все правда, я сам не вдруг поверил этой беде. Туда притекают греческие святыни из Вифинии. Турки продают их христианам, и там ты возможешь купить действительно ценное». Станята как раз внес блюдо с рыбою. И Алексей, переглянувшись с ним, понял без слова готовно вспыхнувший взор Новгородца. Поручение съездить в Галлиполе, очень небезопасное, было как раз постонятие. Уладив эту стороннюю нужду и легко коснувшись последних неудач императора, Кокин тоже считал, что Кантакузин стал нынче излишне осмотрителен и напрасно осторожничает с османами, захватившими Чимпиа, Филофей скользом притронулся и к своим ранам. «Василевсы нанихают многие. Меня, увы, тоже бронят за Гераклею». Алексей до сей поры не намеревал касаться гибельного взятия города, но тут уж не выдержал. Вопросил, По что ругают тебя, братья, и не хулят сбежавшего епарха и той знатной молодежи, которая, затеяв ссору, после бежала впереди всех? Кокин махнул рукою. Каюсь в том, что не бригал делами города. Но как трудно порою пастырю, ежедневная пря властителями и епархом, угроза от должностных лиц, находящих удовольствие в неслыханных притеснениях и ограблениях бедных и неотступно преследующих всякого, кто дерзнет защитить разоряемых от неправды сильных мира сего». Брат мой, льщу себе надеждой, что у вас в варварской стране не так нестерпимо угнетён труженик. Я давно искал тишины, продолжал, как кинут, упив взор в столешню. Желал предать себя целиком книжной мудрости и сихии в уединенном монастыре. Он поднял беззащитный взор на Алексея. Даже ждал знака, но медлил, поскольку въезд в столицу закрыли ради свирепствовавшей чумы. И вот в пасхальную ночь было видение, вещий сон. Я стоял, вернее, сидел на коне в городе, захваченном врагами. Ко мне подошла знатная женщина со служанкой, воскрикнув «Уйди!» Ударила плетью моего коня «Быстро уходи, уходи отсюда!» «Куда?» — вопросил я. «Прикажешь мне идти, госпожа? В домик свой иди!» И все растаяло. Проснувшись и помыслив, я понял, что это Богоматерь, так человеколюбиво позаботилась обо мне, и в конце святой недели, покончив с сомнениями, ушел в Константинополь. Далее, ты знаешь, был собор против варлаамитов, на коем я принял участие в споре православных с худославными, после чего лечил свою плоть и хлопотал перед патриархом, дабы мне вовсе уйти с митрополии на Афон». «Тогда вот явились генуэзцы». Алексей знал иную версию, Никифора Григоры, но ничего не сказал Филофею. Осуждать или оправдывать кого-либо здесь, на греческой земле, пред лицом творимого всеми и каждым, было нелепо и невместно. «Но я возродил город!» — воскликнул, подымая голову Филофей. «Собирал деньги» выкупал страдальцев, вся родня, коих погибла во время резни, созывал разбежавшихся граждан из других градов и весей. Но почему не дрались, — не выдержал Алексей в свой черед, — почему бежали, почему отступили со стен, по что оставили открытыми градские ворота, по что сами первыми, напав на фрягов, не изготовились тотчас к защите города, Откуда в греках при столь глубоком разумении высочайших истин такая неспособность действования? Оба иерарха уставились в очи друг другу. В темно-прозрачном взоре Алексия было недоумение и гнев. В глазах Филофея — отрешенная грусть тягостного воспоминания. «Нам остается верить!» — погодя немного, отмолвил он. «Время дел миновало для нас. Вы молоды!» У вас есть энергия, вам токма не хватает божественных знаний. отче алексей сам не понимая как и почему начал сбивчивое, волнуясь и по честноству не находя нужных греческих слов, рассказывать о сергии, а его малые обители, наваждениях, одиноком подвиге, Днешней славе инакой, о тех слухах, что уже не раз доходили до Алексея, Слухах о чудесах, а, быть может, даже и не чудесах, А попросту о мужестве подвижника И о знамениях, сопровождавших рождение его. Филофей слушал, не прерывая. «Наконец, — понял сам, без подсказки Алексея произнес — Ему надобно возродить общежительный устав. «Да», — возразил Алексей, — «но я не хочу, не могу. Мыслю, совет о том должен и зайти свыше от самого патриарха». Они опять поглядели в глаза друг другу и перемолчали, понявши, что едва не переступили незримую грань, далее которой любые слова пока были запретны. «Но почему, брат мой, почему настаиваешь ты на переносе кафедры из Киева во Владимир?» — воскликнул Филофей почти с мукою, обращая к Алексею страдальческий взор. «Ведь митрополиты так пребывают у вас, в Залесье. Святейший Патриарх еще и потому противится твоему поставлению. Твой противник, Роман, оказался сговорчивей?» «Романа выдвигает Ольгерт», — жестко ответил Алексей, неумолимо глядя в эти страдающие, — И такие еврейские в этот миг глаза гераклейского страстотерпца. Еще когда Андрей Боголюбский перенес из Киева во Владимир чудотворную икону умиления на низовому Владимирской Богоматерью, уже тогда Киев уступил первенство и власть Залязской за земле. Но теперь, когда в древней столице Руси вот-вот начнут править службы латинские попы, Да да, отче да, я ведаю, что говорю о днязь. ныне оставлять кафедру митрополитов русских там, это значит отдать, подарить русскую церковь Риму. Как не ведаешь всего ты, Ты друг и сторонник паламы, пламенный защитник правой веры, кого дивную речь слышал я всего частому назад. Филофий простсти обе руки вперед. Молчаливо останавливая разошедшегося Алексея и выговорил, наконец, главное, ради чего и творился весь внешний разговор. — Русский брат мой, поддержи Василевса, и он поддержит тебя! — серебром, — добавил мысленно Алексей, проясняя слова Филофея, но вслух не произнес ничего, только утверждающе склонил голову. На прощание Филофей с некоторым смущением развернул свиток и протянул Алексию. Это была молитва на пленение и освобождение гераклиотов, сочиненная как в ту ночь, когда он узнал о бегстве пленных гераклиотов из Галаты в Константинополь. Алексей благодарно принял свиток, твердо пообещав поэту, не сдержавшему при этих словах невольной радости, — У нас ее переведут на русскую молвь. — И... и вот еще! — прибавил Филофей, вставая. — Что это? — вопросил Алексей, вглядываясь в греческие строки и бегло. Он все еще не научился мыслить на чужом языке, переводя на русскую речь. — Соделались мы с рамом для соседей наших, издеваются над нами окружающие нас. Городами нашими чужестранцы владеют прямо на наших глазах. Рассеянным и по всем языкам и землям, Отвергнуты, как дети, позорящие родителей, Рот лукавый и огорчающий. Железо пронзило душу нашу, Причислены мы к ожертвенным овцам И нет избавляющего нас. Господи, возврати наших пленных, Спаси сыновей погибших, Прореки им в сердце хранить мир взаимный Ради них самих, ради церкви Твоей, «Ради всех твоих людей!» «Что это?» — повторил Алексей. «Как хорошо!» «Это о нас!» — ответил Филофей тихо. «О нашей беде и тоске!» «И это мы сохраним в сердце своем, брат мой!» — ответил Алексей и вновь светло взглянул в очи Филофею. Когда, проводив как кино, Алексей воротился к себе... Обмысливая беседу, он по сердечной радости почуял, что в день сей обрел друга и ходатая пред лицом сильных мира сего, и теперь одно долило неизвестностью — как поведет себя Кантакузин.